Часть третья. Глава первая. «Да-да, собак, кошек, любую тварь, способную кусаться или царапаться, главное, чтобы была вредной и шелудивой. Больной тигр — вообще предел ваших мечтаний». Полумертвый тигр, о котором можно проливать слезы, поручив заботу о нем какому-нибудь горемыке под вашим началом, чтобы тот его кормил и выхаживал. Что будет с горемыкой, неважно. Если тигр его задерет или сожрет, так тому и быть. На жертв вашей адской благотворительности ваша жалость не распространяется, нет уж. «Ваше мягкое сердце жалостливо только к ядовитым и смертельно опасным тварям. Я проклинаю тот день, когда он попался на ваши добрые глаза. Проклинаю!» «Да полно, полно!» — пробурчал в усы Лингард. Олмейер, чуть не подавившись гневной тирадой, перевёл дух и продолжил. «Да, и так всегда было!» Всегда, насколько хватает моей памяти. Вы забыли полудохлую собаку, которую на руках принесли на борт в Бангкоке. На руках. На следующий день собака взбесилась и покусала сиранга Неужели не помните? Вашего лучшего серанга? Вы сами так говорили, когда помогали его привязывать к якорной цепи перед тем, как бедняга умер от припадка бешенства. теперь вспомнили? Он... «Оставил две жены и кучу детишек. Это все ваших рук дело. А когда вы свернули с курса и чуть не угробили корабль, спасая тонувшую джонку с китайцами в Формозском проливе...» «Еще одна хитроумная затея, верно? Не прошло их двух дней, как чертовы китайцы на вас напали. Бедные рыбаки оказались головорезами». И вы знали, что они головорезы, когда решили пройти вдоль подветренного берега в ураганный ветер ради их спасения. Сумасшедший номер. Я не сомневаюсь, что не будь они разбойниками, безнадежными бандитами, вы бы не стали рисковать ради них своим кораблем, жизнью команды, которую, как вы говорите, так любите, и своей жизнью. Но разве это не глупость? К тому же вы не были со мной откровенны. А если бы вы утонули, я бы попал в жуткий переплет. Останься я один с вашей приемной дочерью. Вы должны были в первую очередь подумать обо мне. Я женился на этой женщине, потому что вы посулили мне золотые горы. Не отпирайтесь. А через три месяца берете и выкидываете этот дикий номер с китайцами. С китайцами. Вам неведомо, что такое порядочность. Я мог разориться из-за этих разбойников, которых всё равно пришлось выбросить за борт после того, как они перебили половину вашей команды. Вашей любимой команды. Это, по-вашему, честно? — Ладно, ладно, — пробормотал Рингард, нервно покусывая кончик потухшей манильской сигары и поглядывая на яростно расхаживавшего по веранде Олмейера. Так пастух! смотрит на ручную овцу из послушного стада, вдруг взбунтовавшуюся против хозяина. В его взгляде смешивались смущение, снисходительное раздражение и отчасти веселое удивление, а также талика обиды, как если бы с ним сыграли злую шутку. Олмейер резко остановился, сложил руки на груди, наклонился вперед и снова заговорил. «Ваше глупое пренебрежение к собственной безопасности могло поставить меня в крайне неудобное положение. И все-таки я не обижался, я знал о ваших слабых сторонах. Но теперь подумать только. Теперь мы разорены! Мы банкроты! Моя бедная Нина, мы разорены!» Олмейер хлопнул себя поляшком, сделал несколько шажков в ту и в другую сторону, схватил стул и с треском сел на него перед Лингардом, глядя на старого моряка затравленно. Лингард выдержал этот взгляд, порылся по карманам, выудил коробку спичек и тщательно раскурил сигару, перекатывая её во рту, ни на секунду не сводя глаз с разволновавшегося Олмейра. Скрывшись за облаком дыма, Лингард сказал, «Если бы ты попадал в передряги столько раз, сколько я, мальчик мой, ты бы так себя не вел. Я не однажды бывал банкротом, но теперь я вернулся». «Да, вы вернулись, а что толку? Если бы вы вернулись месяц назад, была бы хоть какая-то еще польза, но сейчас с таким же успехом вы могли бы находиться отсюда за тысячу миль». «Ты скандалишь, как пьяная рыбачка!» — невозмутимо заметил Вингард. Он поднялся и медленно подошёл к балюстраде веранды. Пол и весь дом сотрясались под его тяжёлой поступью. Минуту он стоял спиной к Улмееру, глядя на реку и лес на восточном берегу. Потом обернулся и беззлобно посмотрел на Улмеера сверху вниз. «Что-то очень уж безлюдно здесь сегодня утром, а?» Олмейер поднял голову. «А, заметили, наконец? Ещё бы не безлюдно! Да, капитан Лингард, ваши дни в Самбире сочтены!» Всего месяц назад на этой веранде невозможно было бы протолкнуться от людей, которые желали бы вас поприветствовать. Местный народец поднимался бы по ступеням, улыбаясь до ушей, выкрикивая «Салям!» вам и мне. Наша песенка спета. И не по моей оплошности. Вам не в чем меня обвинить. Все это устроил ваш карманный поганец». «Ах, красавчик! Вы бы видели его во главе этой адской толпы! Можете гордиться своим старым любимчиком!» «Ловкий парень!» — задумчиво пробормотал Вингард. Олмейер взвился на дыбы. «И это всё, что вы можете сказать? Ловкий парень? О, Господи! Не надо здесь устраивать театр. Сядь, давай поговорим спокойно!» «Я хочу знать все подробности. Он был у них за главного, говоришь?» «За всем этим стоял он, провёл корабль Абдулы, всем и всеми командовал», — сказал Олмейер, опустившись на стул с обречённым видом. «Когда именно это случилось?» «Шестнадцатого до меня дошли первые слухи, что корабль Абдулы зашёл в реку. Я сначала не поверил». На следующий день уже не приходилось сомневаться. Лакамба в открытую созвал на своем подворье большой совет. Почти все в Самбире на него явились. А восемнадцатого властелин островов бросил якорь в устье напротив моего дома. Сколько получается? Ровно 6 недель назад, день в день. И все это случилось просто так. Раз и все. «Ты ничего не слышал? Никаких предупреждений? Ни звука? Даже не заподозрил неладное?» «Не ври, Олмейер!» «Слышал. Каждый день что-нибудь слышал. Брехню в основном. Что еще можно услышать в Самбире?» «Слышал, да не поверил», — сделал вывод лингард Вообще-то ты и не должен всё принимать на веру, как юнга-молокосос во время первого плавания. Олмейр беспокойно заёрзал на стуле. «Этот прохвост приходил сюда», — признался он. «Пропадал где-то несколько месяцев. Жил с этой женщиной. Я лишь время от времени слышал о нём от людей по Талуло». И тут в один прекрасный день, в полдень, появляется во дворе, как будто его выдернули из преисподней, где ему самое место». Лингард, внимательно слушая, вынул сигару изо рта и выпустил облако белого дыма. После короткой паузы Олмейр, потупив взгляд, продолжил. «Должен признаться, вид у него был жалкий». Похоже, он страдал от приступа лихорадки. На Левом берегу много всякой заразы. Странно всего лишь через реку, а...» Олмейер погрузился в глубокие размышления, как будто мысль о нездоровом климате девственного леса на Левом берегу вытеснила личную обиду. Лингард воспользовался моментом, чтобы пустить огромный клуб дыма и бросить окурок сигары за плечо. «Дальше что?» — напомнил он. — Приходил, говоришь. — Жаль, что лихорадка его не прикончила, — продолжал Олмейр, вскочив со стула. — Короче, этот бесстыдный наглец явился сюда. Пытался меня стращать, туманно угрожал, хотел взять на испуг, шантажировал. Меня! И, видит, Бог говорил, что вы на его стороне. Вы! Можете представить себе такую наглость? Я так до конца и не понял, к чему он клонил. Если бы я знал, то дал бы свое согласие. Ага, или дал ему по башке. Откуда мне было знать, что он сумеет завести корабль в устье? Вы сами говорили, что там трудно пройти. Ко всему прочему, мне здесь ничто не грозило. Я бы с любым здесь разобрался. Но когда появился Абдулла, на его барке 12 бронзовых шестифунтовых пушек и тридцать человек обслуги на все готовых бродяг из Суматры, Дели и Аче. Таким подавать драку на обед и войну на ужин». «Да знаю я, знаю», — нетерпеливо вставил Лингард. «И, конечно, бросив якорь прямо перед нашей пристанью, они совсем распоясались. Вильямс лично привел их корабль на нашу лучшую стоянку. Я с этой самой веранды видел его, стоявшим рядом со шкипером Метисом». Эта женщина с ним тоже была. Ни шагу в сторону. Я слышал, что ее взяли на борт из Кампонга-Ла-Камбы. заявил, что без нее не поедет на корабль. Рвал и метал. Они, видать, струхнули. Абдуле пришлось вмешаться. Женщина приплыла одна на каное. Как только поднялась по трапу, рухнула к его ногам на виду у всех матросов, обняла его за колени, зарыдала, как сумасшедшая. Стала просить прощения. За что, интересно? В Самбире все об этом судачат. Они такого прежде не видели и не слышали. Мне всё это рассказал Али. Он ходит по посёлку и потом приносит мне новости. Ведь должен я знать, что там происходит. Насколько я могу судить, на Вильямса и эту женщину в посёлке смотрят как на какую-то непонятную диковину. Некоторые считают их сумасшедшими. Они живут отдельно ото всех с какой-то Старухой в доме за окраиной Лакамбы. Их очень уважают или, скорее, боятся. По крайней мере, Вильямса очень уж он буйный она никого в упор не видит, ни с кем не разговаривает, только с ним одним. Не отходит от него ни на шаг. Все об этом говорят. Есть и другие слухи. Судя по тому, что я слышал, лакамби и Абдуле он порядком успел надоесть. Поговаривают также, что он уйдет на властелине островов, когда корабль отправится на юг. Кем-то вроде агента Абдулы. В любом случае, ему еще предстоит вывезти судно из Устья. Шкиперметис-1. «Не справится!» Внимательно слушавший до этого времени Лингард принялся мерить веранду шагами. Олмейер, замолчав, стал наблюдать, как тот расхаживается задаченным задумчивым видом, пошатываясь, как от морской качки, и теребя длинную седую бороду. «Но сначала он пришёл к тебе, так?» — не останавливаясь, спросил Лингард. «Да, я же сказал, он приходил вымогать деньги, товары, не знаю, что еще. Это свинья. Хотела открыть свою торговлю. Я пинком выбросил его шляпу во двор, и больше он здесь не появлялся до тех пор, пока не вернулся с абдулой. Откуда мне было знать, что он может напакостить таким образом или другим? Любой местный бунт я мог бы подавить своими силами своих людей или с помощью потололо». «Ах да, Патололо. Тот еще прохвост, а? Ты его хоть пытался привлечь?» «Еще бы не пытался. Двенадцатого лично нанес ему визит, то есть за четыре дня до появления на реке Абдулы, в тот самый день, кстати, когда Вильямс пытался ко мне подъехать. Я немного забеспокоился. Патололо убеждал меня, что в Самбире нет ни одного человека, кто бы мне желал зла. «С мудрой такой миной, что твоя сова!» просил меня не слушать выдумки дурных людей, живущих в низовьях реки. Он имел в виду буланги, живущего у самого моря передавшего мне, что у входа в реку бросил якорь чужой корабль, о чем я, разумеется, рассказал Паталоло. Он не поверил, все шамкал. Нет, нет, нет, как старый попугай, а у самого голова трясется, и слюни красные от бетеля текут. Я сразу заподозрил неладное. Он сидел, как на иголках, словно не мог дождаться, когда меня выпроводит. А на следующий день здесь появился одноглазый лиходей Бабалачи, который жил у Лакамбы. Пришел в полдень, как бы невзначай, и торчал на веранде, болтая обо всяких пустяках. Спрашивал, когда я ожидаю вашего возвращения и все такое, и мимоходом обронил, что он и его хозяин очень озабочены поведением одного необузданного белого человека, моего друга, который не дает прохода одной женщине, дочери Омара. Что я, мол, посоветовал бы? Вежливо, так спросил, почтительно. Я ему сказал, что этот белый человек мне не друг и что его надо гнать в шею. После чего он ушел, рассыпаясь в благодарностях и уверениях дружбы с его стороны и со стороны его хозяина. Теперь я, конечно, понимаю, что это адская отродье приходило шпионить и подговаривать моих людей. На вечерней поверке недосчитались восьмерых. Тут я всерьез забеспокоился. «Боялся оставлять дом без охраны. Вы ведь знаете мою жену. И ребёнка с собой боялся брать. Поздно уже было. Поэтому передал Паталоло, что надо бы встретиться, поговорить, что в посёлке ходят всякие слухи, неспокойно. Знаете, что он ответил?» Лингард остановился перед Олмейером, который, выдержав многозначительную паузу, с нарастающим оживлением продолжил. Али принёс следующий ответ. «Раджа передаёт дружеский привет». Он не понял смысла сообщения, и всё. Али не смог вытащить из него ни слова больше. Я заметил, что Али на шутку перепугался. Он всё не уходил. То гамак поправит, то ещё что-нибудь сделает. Потом перед самым уходом проговорился, что ворота подворья Раджи со стороны берега наглухо перегорожены, но во дворе почти никого нет. «В доме Раджи темно», — сказал он, — «но там не спят». Только темнота, страх, до да женщины воют. Весело, а? У меня мурашки по спине поползли. Когда Али смотался, я стоял, как сейчас, у этого стола и прислушивался к бою барабанов и крикам в посёлке. Такой был шум, что на 20 свадеб хватило бы, а время уже за полночь. Олмейер опять замолчал, внезапно поджав губы, словно подавая знак, что ему больше нечего сказать. Лингард остановился и бросил на него задумчивый взгляд. Толстая синяя муха безрассудно влетела в прохладу веранды и с громким жужжанием начала метаться между двумя мужчинами. Лингард попытался смахнуть её шляпой. Муха бросилась в сторону, заставив Олмейра отпрянуть. Лингард нанёс ещё один неточный удар. Олмейр вскочил и замахал руками. Насекомое отчаянно жужжало. В тишине раннего утра колебания крохотных крылышек звучали, как игра далёкого струнного оркестра, сопровождаемая гулкими решительными литаврами двух пар топающих ног, пока мужчины, закинув голову, яростно подпрыгивая и нагибаясь, пытались уничтожить нарушителя спокойствия. Внезапно жужжание пропало в открытом пространстве двора, оставив Лингарда и Олмейра наедине друг с другом и с тишиной нарождающегося дня, смущенных, пассивных, с опущенными, ставшими ненужными руками, как у людей застигнутых врасплох, роковой неудачей. «Смотри-ка», — пробормотал Лингард, — улизнуло. «Как они надоели!» — поддакнул Олмейр. На реке их полным-полно. Этот дом не в том месте построили. Москиты, здоровенные мухи. На прошлой неделе Нину одна укусила. Бедняжка страдала несколько дней. И для чего только придуманы эти чертовы твари?